Потом Сергей шел один по затемненной Москве. Ночь была теплая, летняя, но уже по-осеннему черная. Он запутался в лабиринте переулков между Кропоткинской и Арбатом. Он был счастлив от любви Вали, от встречи с матерью, от того, что нашелся Вася, от того, что снова увидел Москву, огромную, нестройную, строящуюся, очень старую. И до удивления молодую. Еще он думал о парижской девушке, которая подорвала танк. И где-то в сонме дорогих теней, по аллее, усыпанной листьями, шла ему навстречу Мадо. Глава восемнадцатая. Фронт отодвинулся далеко от Парижа. Но Лансье не мог насладиться миром. Напрасно он искал Луи. Никто не мог ему сказать, где он. Отвечали, нужно обождать, пока не прибудут сюда министерства. Все оказалось зыбким. По улицам ходили вооруженные ФФИ. На стенах висели грозные призывы разных комитетов. Газеты требовали чистки. Цены росли. И в очередях можно было услышать хуже, чем при немцах. Американцы заняли все лучшие гостиницы. Они пьянствовали, пели, кричали. Лансье жил в лихорадке. Даже Марта не знала, что его возмутит, что обрадует. Они шли как-то по бульвару, было это вскоре после освобождения города и увидели полураздетую женщину, окруженную подростками. На груди у нее висела дощечка. «Я спала с бошами!» Марта воскликнула. «Отвратительно! Как это позволяют власти!» Она была убеждена, что муж разделяет ее чувства. Но Лансье сказал. «Не понимаю, почему тебе жалко какую-то потаскуху?» Подумать, что были женщины, которые любезничали с Бошами, когда их мужья или братья умирали за Францию. Морило рассказал Лансье, что ФФИ арестовали промышленника Буасси. «Буасси!» — закричал Лансье. «Но за что?» «Он сотрудничал с немцами». «Что значит сотрудничал?» «Он работал при немцах, как все». «Вы не спрашивали пациентов, какой они ориентации, немецкой или английской? Лечили вы их и получали гонорар?» «Мало среди рабочих Буасси коммунистов. Они тоже зарабатывали при немцах, и неплохо. Почему их не арестовывают? Вы знаете, как это называется? Террор?» Лансье жадно прислушивался к зловещим слухам. «Рассказывали, что на юге нет полиции. Коммунисты судят порядочных людей за измену и расстреливают». Да и в Париже немногим лучше. Хотя здесь правительство, американцы, в Дранси томятся тысячи невиновных, вроде бы оси. Почему до сих пор не разоружили ФФИ? -E? Хорошо, они герои, освободили Париж, это все знают, но теперь немцев здесь нет. Они готовят нам новую коммуну, вот что. О чем думает Деголь? Американцы пьют и скандалят, лучше бы навели порядок». — Вы слышали, дорогой друг, что делается? — спросил Лансье Пино. — Мы накануне катастрофы. Пино высморкался, как всегда, торжественно и печально. Не нужно преувеличивать. Народ — это ребенок, он должен насладиться мелодрамой, апофеоз справедливости. К счастью, больше шума, чем убытков. Через месяц-другой все войдет в норму. Марта. Часто попрекалы мужа за его несдержанность. Ты ставишь людей в щекотливые положения, он отвечал: "Что делать, дорогая, такой у меня характер". Лансьей на этот раз отличился. В упор спросил Пино: "Хорошо. Потом войдет в норму, а вы не боитесь, что вас до этого схватят?» "Меня за что? За то, что сотрудничали?" это их любимое выражение. «Как будто им много нужно. Кто-нибудь скажет, что вы обедали с Ширки или с Гаузером? Могут вытащить историю с домом Льви?» Обычно сдержанный, рассудительный, Пино вышел из себя. Ему вдруг показалось, что Лансье хочет его потопить. Он встал и медленно, с достоинством, ответил — «Правительству известно, что я поддерживал сопротивление еще в сорок втором с риском для жизни». «А по Нигирике предателям писал не я». Пино потом усмехался. «Как я мог принять Лансье всерьез? Болтает и только». А Лансье говорил Марте. «Я напрасно обидел Пино, погорячился, но я больше ничего не понимаю». Оказывается, он в 42-м был связан с Лондоном, но я ведь помню, как он лебезил перед Ширки. Он тогда зарабатывал за неделю больше, чем я заработал за всю мою жизнь. Ты думаешь, я завидую? Нет, я никогда не завидовал богатству Пино. Он умеет зарабатывать деньги, тратить их он не умеет, это делец. Но я тебя спрашиваю... Почему он вытащил этот проклятый некролог?» Марта вздохнула. «Я говорила, что не нужно печатать». «Женщины всегда так рассуждают», — Лансье визжал, — «человек может умирать, а женщина будет ему говорить, что он напрасно сел у открытого окна или выпил лишнюю рюмку, ты могла бы, по крайней мере, меня пожалеть, я погиб». «Морис, тебя никто не трогает, они даже не приходили сюда, а ты хочешь, чтобы они пришли?» Тогда будет поздно жалеть. Я обречен. Американцам нет до нас дела. Они мчатся в своих джипах и давят прохожих. А Деголь радуется, что он ростом сейф или в башню торчит и думает о славе. Ему все равно, что изверги убивают невинных. Может быть, мне осталось жить всего несколько дней. Марта хотела позвать доктора, но Лансье не позволил. Дай мне спокойно умереть. Морило не лечит, он издевается. Пино вовсе не собирался ссориться со своим компаньоном. Он пришел два дня спустя и начал с пословицы. Он любил пословицы, говорил «здравый народный смысл». «Старая дружба не ржавеет. Не стоит обращать внимание на глупости. Теперь все нервничают, время такое». Они потолковали о делах. Потом Пино сказал «Министр говорил, что он встречался с вами до войны. Он очень сердечно о вас отзывался». Лансье сразу пришел в чудесное настроение. «Нужно принимать Седоброль. Марта права. У меня разгулялись нервы. Зачем придавать значение каким-то мелочам? Главное, что прогнали Бошей». Франция, снова Франция. И Лансье говорил всем своим знакомым, «Вы не можете себе представить, как я счастлив. У меня скрытная натура, но я, может быть, мучился эти четыре года больше всех. Нет, нет, мы все мучились, как рыба, выхваченная из воды. Что вы хотите? Французы не могут жить без свободы».